Во время процесса Жанна поражала инквизиторов глубиной ответов на самые сложные и щекотливые вопросы. Гейем Мэри указал ей, что если Богу угодно помочь народу Франции, то он может это сделать без нее и даже без войск. Она ответила: Радные люди будут сражаться, а Бог даст им победу. Однажды Жанна сказала.